Уже сворачивая трубки тонометра, он внимательно поглядел в лицо больной. Поставив на столик флакон с белыми таблетками, сказал, чтобы она принимала одну таблетку через каждые двенадцать часов. «Не хотите уколов?» — сказала она. «И не надо. У вас здоровье лучше моего». Вдова Монтьель с легкой досадой передернула плечами. «Я никогда ничем не болела», — сказала она. Охотно, верил отозвался врач, но ведь мне нужно было что-то придумать, чтобы вы оплатили мой визит. Уйдя от ответа, вдо вас спросила. У меня по-прежнему постельный режим. Наоборот, сказал врач, я вам это категорически запрещаю. Идите в гостиную, как положено, принимайте гостей, ведь, колко добавил он, вам есть о чём по судачить. К ради бога, доктор воскликнула она. Не будьте такой язвой. Это вы, наверное, клеите анонимки. В ответ на её остроту доктор Хиральдер смеялся. Выходя, он бросил взгляд на кожаный с медными заклёпками сундук, собранный к отъезду и стоявший в углу спальни. И привезьте мне что-нибудь, крикнул он уже с порога, когда вернётесь из своего кругосветного путешествия. Вдова вновь занялась делом, требовавшим много терпения, приведением в порядок спутанных волос. — Ну, конечно, доктор! В гостиную она не спустилась и осталась лежать в кровати, пока не ушла последняя гостья. Тогда она оделась. А когда вошел сеньор Кармайкл, вдова уже завтракала у приоткрытого балкона. Не отводя глаз от дома напротив, она ответила на приветствие. В глубине души, сказала она, к этой женщине я отношусь с симпатией. Она смелая. Сеньор Кармайкл тоже посмотрел на дом вдовы Асис, хотя было уже 11, окна и двери по-прежнему оставались закрытыми. Такая и у неё натура, ответил он уж. Если Бог повелел ей рожать одних мужчин, она не может быть другой. И уже обращаясь к вдове Монтьель добавил: А вы цветёте как роза. Она, казалось, хотела подтвердить это свежестью своей улыбки. "Знаете что?" спросила она и сказала, не дожидаясь ответа сеньора Кармайкла: Доктор Хиральдо убеждён, что я не в своём уме. Что вы говорите? Вдова утвердительно кивнула головой. Я не удивлюсь, продолжала она, если узнаю, что он уже переговорил с вами, как упрятать меня в сумасшедший дом. Сеньор Кармайкл не знал, как ему выпутаться из этого щекотливого положения. Сегодня утром я ещё никуда не выходил, сказал он. И сел в мягкое кожаное кресло, стоящее у кровати. Вдавав вспомнило, за 15 минут до своей смерти от инсульта в этом кресле сидел Хосе Монтьель. В таком случае, сказала она, стряхивая с себя тягостные воспоминания, он, наверное, обратится к вам после обеда. Исменив тему разговора, с ясной улыбкой спросила: "Вы говорили с моим кумом, доном Сабасом?" Сеньор Кар Майкл утвердительно кивнул. Но на самом деле в пятницу и субботу он лишь зондировал почву, пытаясь выяснить у дона Сабаса, как тот будет реагировать на возможную продажу наследства Хосе Монтьеля. По предположению сеньора Кармайкла, Дон Сабо, кажется, готов купить всё. Вдова слушала его, не выказывая никаких признаков нетерпения. Если не на этой неделе в среду, то в следующую среду она уедет, приняла она решение со спокойной уверенностью. Как бы то ни было, она была намерена уехать из городка до конца октября.